Глава восьмая. Вглядываясь в прошлое и будущее. Дворец Юньцы на девяти сферах — самое оживленное место. Суета здесь напоминает разворошенный муравейник в мире смертных. Приходят и уходят небожители, направляющиеся на земное испытание. Младшие чиновники сортируют книги жизней, то и дело забывая лестницы у высоких полок а прислуга изо всех сил пытается уберечь дворец от беспорядка. За тысячелетия Цай Джиань привык к этому, но по-прежнему не любил шум. Забившись в самый укромный уголок центрального зала юньцы, он взирал на суматоху с насторожностью мыши, потревоженной бродящему норы котом. А из головы все никак не шел взгляд Лю Джень, украдкой, как ей казалось, брошенный на пустую стойку для трофея в рабочем зале нефритового императора. Она ни словом не обмолвилась об этом, полагая, что никто не заметил пропажу. Цаэджиань потер пальцем подбородок и усмехнулся. Девочка была способной, но не всесильной. Она неровне старшим небожителям, прожившим на девяти сферах, намного дольше. Следовательно, её взгляд мог заметить кто-то ещё. Он попытался вспомнить лица небожителей, окружавших лежавшего без чувств императора, Особого интереса к деревянной стойке с небесными гвоздями, вбитыми для сдерживания дьявольского циня, никто не проявил. Но это не значит, что никто не наблюдал из-под тяжка. И первым, кого бы он стал подозревать, был Юй Цзимин. Бог войны, уважаемый дядя императора, отличался язвительностью. а его соперничестве с Лю Инжэнь не знает разве что новичок в небесном городе, недавно вознесшийся духом до уровня девяти сфер. Кому, как ни богу войны, не спускает глаз Льюин Джинь? Он не мог прозевать этот взгляд. Цай Джань с волнованным видом отложил свиток, в который смотрел, чтобы создать видимость, занятого важными делами высшего небожителя. Нужно кое-что проверить. Он отправился на прогулку по небесному городу, лениво обмахиваясь веером — а его взгляд безо всякого интереса скользил по окружающим улицу дворцам, аккуратно подстриженным вечно цветущим сливом и хайтаном, белоснежным пагодам, глубоким прудам и горбатым мостиком над ними. Чем рассеяние вид, тем лучше. Тем меньше он вызывает любопытство у встречных небожителей. Добравшись до дворца Шантянь, Цанчжань передумал подходить ближе — Место Небесного Суда усиленно охраняли. Со всех сторон высокие стены из невинно белого нефрита окружали люди бога войны. Он раздосадованно прикусил губу. Подтвердить или опровергнуть догадку теперь не так просто, как казалось вначале. Цайджань украдко осмотрелся и сделал неуловимо быстрый жест пальцами. Небольшой сгусток энергии отправился в короткое путешествие ко дворцу нефритового императора — Он прислушался к себе, дожидаясь отклика. Но белокаменная громада Шантянь молчала. Сгусток бесследно рассеялся, не принеся ответа. Находится ли здесь тот, кому пришлось до дна осушить чашу испытаний, став предателем? Однажды Цай Джиань стал случайным свидетелем встречи блистательного бога войны Хунь Сянь Юня с будущим императором Девяти сфер Юйсяолуном. В тот год отец Юй Сяолуна вознёсся, обратившись в чистую энергию света, и трон небесного города пустовал. Молодого небожителя, сына вознесшегося императора, считали неопытным юнцом. Все надежды девяти сфер были возложены на его дядю, Юй Цзэмина. Но за два года до вознесения император неожиданно издал указ. Его наследником станет тот, кто имеет больше почитателей в мире смертных. Увы, небесный чиновник Юй Цзэмин не купался в народной любви, о нем почти никто не знал. Это не делало его хуже племянника, но перечить указу императора желающих не нашлось. Зато подающего надежды бога южного ветра, Юй -Луна, щедро осыпали земными подношениями. Его храмы множились и распространялись по всей Поднебесной со скоростью чумы. Тогда Цай Джианю подумалось, что так не бывает. Слишком молод Юисио Лун для повсеместного поклонения. Но это лишь подозрение. Ему нечего сказать на высшем совете. Да он и не мог открыто противодействовать Юисио Луну, ведь тот его младший соученик Панлаю. Однако случайно подслушанная беседа разорвала его сердце пополам. Одна часть взвыла к совести и справедливости — Вторая напоминала об обязательствах, как старшего по ученичеству. И что делать с этим противостоянием внутри себя, Цай Джиань не знал. Площадку севернее дворца Шантяня небожители часто использовали для тренировок. В тот день он застал здесь двоих — бога войны Хунсян Юня, уже сделавшего себе имя на поле боя, и его сверстника, единственного сына вознесшегося императора Юй Они, отложив мечи, непринужденно беседовали на самом краю площадки. Цай Джиань решил удалиться, чтобы не мешать, но порыв ветра донес до его ушей звонкий голос Юи Сяолуна. «Твоя тактика, уважаемый бог войны, заслуживает восхищения. Всего год прошел, а мир смертных полон храмов и жертвенников, возведенных в честь меня». «Не стоит благодарности, Алун. Я сделал это от чистого сердца». Низкий голос Хун Сян Юня вторил словам Юй Сяолуна, как раскаты грома вторят блеснувшей молнии. Нет, ты не можешь говорить так. Юй Сяолун положил руку на плечо Хун Сян Юня. Твоя услуга не имеет цены, поверь. Это было просто Алун. Правители смертных поражены жаждой долголетия, как сливы изнутри гнилью. Стоило пообещать им эликсир, укрепляющий тело, как они согласились презренные люди. Хун Сянь Юнь коротко рассмеялся и продолжил, поэтому не утруждая себя благодарностью. «Так нельзя», — возразил Юй -Лун, — «не хочешь благодарности? Что же, тогда я одарю тебя на свое усмотрение». Юй Сяо Лун отступил от бога войны и, обратившись лицом на восток, опустился на колено. «Клянусь солнцем на этом вечном небе, отныне Хун Сянь Юнь глава небесного клана Осело и бог войны девяти сфер. Для меня — Хуан Ти Сюн. Его семья станет и моей семьей, О каждом ее члене я позабочусь, как о себе». С этими словами Юй Сяолун снял перстень с правой руки и возложил его на руку Хун Сан Юня. Тому ничего не оставалось, как преклонить колено рядом. «Я, Хун Сан Юнь, клянусь перед солнцем на этом вечном небе, Называть Юй Сяо Луна из императорского дома Юй своим Хуан Ди. Каждый из членов его семьи станет также и моим родственником. Я позабочусь о них как о себе. Цай Джань некоторое время стоял, поражённый увиденным, а затем игривый ветер снова донес до него слова Юй Сяо Лона. Хунтисюн, я слышал, у тебя завтра собираются гости. Да, Хуан ди Юй. Будущий тесть пришлет дарых честь победы над кланом Девятихвостых лис. Отозвался Хун Сян Юнь. Приходи и ты. Ань Синь тоже будет? Да. Генерал обещал привести ее ко мне. Постой ка, ты еще не говорил с невестой? Неужели это правда? И великий бог войны, покоривший восемь демонических кланов, еще не добился права увидеть слабую деву. Юй Сяо Лун рассмеялся, хлопнув Бога войны по плечу. Сочувствую, Хуан -Ти Сюн!» Не думаю, что она показывалась даже тебе, Хуанте Ди, хотя твой отец, сам нефритовый император, достигший окончательного Вознесения. Холодно отозвался Хун Сан Юнь. Это правда. Генерал Ань прячет дочь, словно великое сокровище трех миров. Говорят, она непревзойденная красавица. Поздравляю, Хуан Тисюн! «Скоро и эта твердыня станет твоей». Цай Джиань потер висок пальцами, усилием воли отгоняя воспоминания. Если бы он знал, к чему все идет, первым бы обличил Юй Сяолуна в получении алтарей мира смертных за взятки. Но он промолчал, о чем не переставал жалеть все последующие тысячелетия. «Неужели во дворце юинцы нет дел?» Тихий голос заставил Цай Джиань оглянуться. Перед ним стоял Юй Цзэмин, небожитель, сместивший Хун Сан Юня с места бога войны, но так и не получивший вожделенный трон. Его глаза загадочно мерцали, а на губах змеилась вкрадчивая улыбка. «Уважаемый бог войны, приветствую тебя!» Цай Джиань вместо поклона развернул веер и напоказ обмахнулся им. «Могу спросить о том же. Во дворце Гуан Хэ нет дел, которые могут заинтересовать бога войны?» «Ай, Цайсюн, ты такой обидчивый сегодня. Я всего лишь пытаюсь разрядить эти грозовые облака». Бог войны посмотрел на дворец Шантянь. «Его величество не приходит в себя, мы все в отчаянии». «Давай тогда выпьем вина», — предложил Цайджиань. «Хайшуй», — встрепенулся Юй Цзимин. Почему он спросил о Хайшуй и желание уколоть или же... Уже что-то пронюхал о делах дворца юньцы. Цай Джиан невинно улыбнулся, пряча глаза за густыми ресницами. «Откуда у меня это проклятое вино? Ты верно шутишь, уважаемый бог войны?» «Шучу», — согласился Юй Цзимин. «Прости, Цай Сюн, я бы выпил с тобой. Но сейчас дворцу Гуан Хуэй не до вина. Мы не можем позволить себе вольности, как дворец юньцы». «Управление судьбами не одно и то же, что охрана порядка в небесном городе. Ты согласен?» «Желаю уважаемому богу войны покровительства всех предков в этом непростом деле». Цай Джиань вежливо кивнул, «А я, пожалуй, отправлюсь бездельничать во дворец Юнци. Свежего воздуха на сегодня для меня достаточно». Юй Цзэмин смерил Цай Джианя тяжелым взглядом и первым удалился в сторону дворца Шанцянь. Его позолоченные латы хищно сверкали в солнечных лучах, назоливо напоминая о главном. Всё в небесном городе встало с ног на голову. Умеет же его величество выбрать момент, чтобы лишиться сознания. Бессмертный Хэр развернул формацию за городом. Круг с тайными знаками высветился на земле, напоминая резной кулон какой-нибудь земной красавицы. Мягкий золотистый свет формации естественным образом сочетался с дневным светом не привлекая лишнего внимания. люин Инжэнь стояла в стороне, наблюдая, как в его руке трепещет лоскут темно-синего шелка, задетый восходящими потоками теплого воздуха. В пустынном крае было жарко. Магия асуров сделала пригодным для жизни город, но никого не интересовали его окрестности. Разбросанные здесь дома стояли посреди самой настоящей пустыни, что увело их жильцов за пределы города. Ненависть соплеменников Желание выделиться или же получение какой-то выгоды? Ответа на этот вопрос у льюин Джейн не было. Впрочем, судьбы асуров ее не волновали. Пусть хоть загрызут друг друга, только жизнь девяти сферам облегчит. темно синий шелк в руке бессмертного Хэ вспыхнул, превратившись в пепел. «Уничтожил улики», — возмутилась ин син старая глупая черепаха. ин -це, а где ты взяла тот лоскут шелка? Помолчимая Мэй. Звонкий голос управляющей отвлекал от мыслей. А думала ли о загадке, появившейся в ее жизни вместе со смертью дочери Хоу пустынного края? Она успела ощутить демоническую ауру на мертвом теле, но вот определить, кто ее оставил, было невозможно. Весь город пропитан энергией Суров, в нем буквально нечем дышать. Скрыв небесную искру духа, чтобы не выдать свое происхождение, Люин Джейн потеряла часть духовных способностей, поэтому демоническая ци вокруг сбивала ее с толку. Одна надежда на бессмертного Хэ. Если он нащупает след злоумышленника, посмевшего отобрать у нефритового императора древний артефакт, все они получат прекрасную возможность убраться отсюда как можно быстрее. Пусть Хоу сам ищет убийцу своей дочери. Она ему не слуга и не щейка Льюин Джин с любопытством взглянула на бессмертного Хэ. Вид у того был растерянным. Что с тобой, Сяньдзюнь Хэ? Даос взмахом руки свернул формацию и подошел ближе. Я не смог найти демона. Сокрушенно вздохнул бессмертный. прошу госпожу Цин простить этого недостойного. Почему сдаешься на половине пути? Льюин Джейн ободряюще коснулась его плеча. Уважаемый бог войны высоко оценил твои умения. Я бесполезен. Неужели ничего не почувствовал? Она не собиралась отпускать его так легко. Подумай. Бессмертный оглянулся на место, где потух круг формации ловушки. Носивший этот шелк обладает сильной аурой. Если стоять у водопада, невозможно услышать падение отдельной капли. Возможно, я слышал нечто, но оно ускользнуло от моего восприятия. «Действительно бесполезный», — не удержала Син Синхуа. На этот раз бессмертный Хэ даже не взглянул в ее сторону. Поразмыслив, какое-то время он продолжил, «Но я могу остаться здесь до вечера. Надеюсь, глубокая медитация поможет отделить ту самую каплю от шума всего водопада». «Хорошо», — согласилась Лю Ин Жень. «С тобой останется барышня Ин, а я пойду в город». Возражать бессмертный Хэ не стал. Вернувшись на прежнее место, он сел в позу лотоса и прикрыл веки. «Не привык проигрывать», — догадалась Лю жень «Что же, пусть попытает счастье». Она поманила Инсинхуа пальцем. «Наблюдай за ним, а я кое-что проверю». Затем Лю жень призвала меч губителя, подражая заклинателям из мира смертных, и, ступив на него, отправилась в город по воздуху. Этим умением Асуров не удивишь». Каждый совершенствующийся, а тем более небожитель, способен покорить свое оружие, а вот пересекать пространство в качестве небесного духа, как она привыкла, здесь не получится. Дело, которым Люин Джейн решила заняться в городе, был обыск комнаты бессмертного Хэ. Она не стала спрашивать его о хлысте напрямую, положившись на собственное чутье. Помощник, навязанный богом войны, не мог совершать преступления. Тем самым он мог бы опорочить себя, потеряв лицо. Льюин Джейн до сих пор не знала ни одного бессмертного, который мог бы позволить себе такую роскошь, как разрушение собственной репутации. Годы упорных тренировок, закалки тела и воспитание духа вели совершенствующихся к небу. Первое вознесение — это возможность жить на девяти сферах. Нужно быть безумцем, чтобы отказаться от такого. Она внимательно осмотрела комнату. Единственная собственность бессмертного — небольшой узел с вещами, лежала у кровати. Лю Инжень провела над ним рукой, определяя содержимое. Пара наставлений, сутра и писания, сменное белье. Вот и все, что принес сюда бессмертный Хэ. Как и ожидалось. Лю Инжень уже собиралась уходить, когда ее взгляд упал на аккуратно развешенную на деревянной стойке одежду. Приблизившись, она провела пальцами по грубой ткани из хлопка и потянула рукав, распрямив его на всю ширину. Сменная мантия бессмертного имела лишь одно украшение — латку из белой новой ткани. И тут Люин Джейн заметила нечто, заставившее ее болезненно поморщиться. У самого шва на рукаве обнаружилось небольшое темное пятнышко. Люин Джейн склонилась к мантии, не веря собственным глазам. «Да здесь духовная сила не нужна, чтобы определить происхождение пятна». Она выпустила рукав с большой осторожностью, словно расколотую фарфоровую чашку на стол поставила. Как это возможно? Образ бессмертного Хэ в ее голове никак не хотел накладываться на облик жестокого убийцы, лишившего чести и замучившего до смерти единственную дочь Хоу Шан Лю. Лю Инжэнь вытащила из-за пояса жемчуг памяти, прихваченный у бога судьбы. Цай Джань вообще славился своим рукоделием. Из обычных артефактов он создавал такие вещицы, за которые только на балкон наказаний идти. Вот и жемчуг памяти — обычное вместилище для выдержек из книг жизни. Цай джиан превратил в средство пространственного общения. Люин Джейн потерла жемчужину и подула на неё, оживляя собственными духовными силами. Артефакт засветился утренней звездой на облеклом небосклоне. Цай Сюн, ответь. «Уже соскучилась, Цай Мэй?» Раздался довольный голос Бога Судьбы. Почти. Скажи, ты сможешь разузнать для меня все о бессмертном Хэ с острова Пенлай? Жемчужина промолчала. Цайсун? Дай-ка подумать. Поиск займет некоторое время, Цаймей. Что там натворил этот бедняга? Неужели пририсовал змеи ноги? Ну и нюхай, Синдицая, на всякие вкусные новости. Люинджа не улыбнулась. Хочу знать людей, с которыми приходится иметь дело, уклончиво ответила она. «А-а-а!» Несколько разочарованно отозвался бог судьбы. Тогда свяжусь с тобой позже. Береги себя, Цеймей. Жемчужина памяти погасла. Водворив ее на место, Льюин Джейн покинула комнату бессмертного Хэ. С этого мгновения у нее не осталось дороги ни на небо, ни в землю. Как ни крути, придется действовать в пользу Асуров.